Глава 19. Шафран поспешила обратно в почти опустевшее северное крыло, надеясь, что Александр все еще там. Напрочь позабыв об их ссоре, она ворвалась в кабинет, готовая выложить откровения доктора Генри. «Шафран, я как раз собирался уходить», пробормотал Эштон, вскинув брови. «Нет!» — воскликнула Шафран. «Это важно! Я только что была у доктора Генри!» Александр опустил сумку на стул. «Что случилось?» Бедняга жутко подавлен. Он напился и плакал. Александр вытаращил глаза. Господи, Эверли, что вы с ним сделали? Я спросила о его жене, и он тут же раскололся. Захмелев, он признался мне, что она подала на развод, и он понятия не имеет, что делать, сообщила она, вытаращив глаза и все еще тяжело дыша. Для меня это шок. Всемирно известный учёный в таком состоянии. По-моему, он ее по-настоящему любит. Сомневаюсь, что он ее отравил. Но по-прежнему не исключено, что он собирался отравить Блейка, однако по ошибке отравил жену. Из-за этого он чувствует себя несчастным и виноватым. «Блейк!» — воскликнула Шафран, раздраженно всплеснув руками. «Я забыла спросить доктора Генри о бланках заказов на оборудование и припасы!» «Как я могла? Это же ключевая улика!» Она покачала головой, сожалея о своем промахе. «Ну что ж, завтра у меня будет возможность узнать больше». Александр взглянул на часы. «Извините, мне пора». Покраснев от осознания того, что она нарушила его планы, она пробормотала. «О, конечно!» Он надел пиджак, не застегивая запонок, и перекинул сумку через плечо. Шафран вышла вместе с ним из кабинета и со смущенным видом стояла рядом, пока он запирал дверь. «Спокойной ночи», — сказал он и коротко улыбнулся. «Спокойной ночи». Кивнула она и заставила себя улыбнуться в ответ. Он исчез на лестнице, и Шафран подумала, не спешит ли он на какую-нибудь встречу. Он говорил, что иногда гуляет по вечерам, и ее сердила мысль, что он может проводить время с какой-нибудь красоткой, которая не сидит часами, уткнувшись в труды по ботанике. «Ну и хорошо. Так они меньше будут спорить из-за ее расследования», напомнила она себе, направляясь в кабинет за вещами. «Даже если число подозреваемых значительно сузилось». Но с этой мучительной мыслью придется прожить еще следующие 24 часа. Ей предстояло подготовить свое предложение. В пабе на гауэр стрит было накурено и шумно. Ботинки Александра липли к полу, когда он пересекал переполненный зал, чтобы присоединиться к коллегам из университета. Он пожал им руки и сел. Так значит, старик тут ни при чем, сказал один из ученых. Александр навострил уши. «О ком они говорят? О докторе Максвелле?» «Это точно не он, раз его отпускают», — заметил Робинсон, отхлебнул пиво. «Ему бы не позволили уплыть, если бы считали, что он пытался убить жену». «Значит, о докторе Генри». «Нет, они арестовали того старика!» — крикнул кто-то с другого конца стола, явно имея в виду доктора Максвелла. «Правильно!» — Робинсон кивнул и толкнул Александра в плечо своим пухлым локтем. «Вы погрязли в ботанике!» «Как вам новый проект, который появился за две недели до нашего отбытия? Приятно, что вся эта подготовительная работа, которую выполняли для убийцы, коту под хвост?» «Не делайте скоропалительных выводов», — Александр пожал плечами. «Ничего страшного не случится. Ответственный научный сотрудник возьмет большую часть работы на себя». «Целый проект?» — с сомнением уточнил Робинсон. «И всего две недели на подготовку? И кто этот ответственный ученый? «Эверли, ассистент доктора Максвелла», — ответил Александр, отмахиваясь от стоящей в ожидании официантки. «Эверли?» — Адамс скользнул на стул рядом с Александром. «Тот парень с усами?» «Ты с луны, что ли, свалился, Адамс?» Робинсон ухмыльнулся и толкнул его локтем. «Эверли — это девушка, которая вела протокол сегодняшнего собрания». «О, так глазастая!» — воскликнул Адамс и глотнул пиво. «Да уж, если она отвечает за проект, тебе пахать точно не придется, Заметил сидевший на другом конце стола блондин и криво ухмыльнулся. «Что бы она тебе ни говорила, просто пропускай это мимо ушей». «Я не собираюсь пренебрегать своими обязанностями», раздраженно заявил Александр. Адамс ухмыльнулся и окинул взглядом сидевших вокруг мужчин. «Да брось ты, Эштон! Она все равно не ведает, что творит. Просто отпусти поводья и убережёшь себя от лишних забот». «Она ведает, что творит!» — выпалил Александр, свирепо глядя на своего собеседника. «Вот как? Неужели?» — воскликнул Адамс, и несколько других ученых рассмеялись. Сжав под столом кулаки, Александр холодно произнес: «Да, поэтому ее и сделали ассистентом. А сколько проектов вели вы, Адамс?» Все дружно расхохотались. Уши Адамса покраснели, и он занялся своим напитком. Робинсон задумчиво вытер с губ пену. «Даже если она ассистент, как ей удалось протащить собственный проект? Не иначе, как она, наконец, потеплела к Беркингу?» Все рассмеялись, кроме Александра. Убедившись, что говорит достаточно громко, чтобы его услышали, он произнес: «Если это первое, что приходит вам в голову, когда ваш коллега продвигается по службе, Робинсон, то у меня есть вопросы по поводу того, каким образом вы получили свою должность». К облегчению Александра Робинсон рассмеялся. В течение следующих шести месяцев этим людям предстояло быть его друзьями, близкими коллегами. Он не хотел отталкивать их перед самым отъездом, но и не мог мириться с тем, чтобы имя «Шафран» фигурировало в их пьяных шутках. Робинсон кивнул и махнул рукой, чтобы все утихли. «Всё верно, верно. Даже самоотчаявшиеся «коллеги» не станут подчиняться этому кретину. Вы слышали, как на собрании он насмехался над доктором Генри?» Александр кивнул, радуясь, что тема доверия к способностям шафран снята с повестки. «В путешествии будет не скучно, помяните мои слова. Вообще-то...» — Робинсон похлопал по руке сидящего рядом с ним МакАлистера. «Запомни, что я сейчас скажу, Микки. Делайте ставки. Кто сказал, что Генри и Беркинг разберутся с этим до того, как мы доберёмся до Сан-Луиса? Два фунта на то, что Беркинг окажется за бортом. Помяните мое слово». Все снова рассмеялись, несколько человек подняли руки, и Микки записал имена на клочке бумаги. Адамс, который тем временем пришел в себя, сказал, «Я ставлю на то, что Генри сразится с Блейком. Робинсон усмехнулся. «За что?» Вдруг почувствовав неуверенность, Адам огляделся по сторонам. «Ну я... А вы же в курсе его жена?» «Не томи, выкладывай, мне нужно знать, ждут ли меня еще несколько фунтов!» Бесцветные глаза Адамса повернулись в сторону Александра, словно их обладатель опасался очередного позора. «Ну, короче, я их видел, миссис Генри и Блейка». Нервы Александра были на пределе. «Когда это было?» — сделанным спокойствием спросил он. «За несколько дней до той вечеринки. Моя мама заболела, и во время обеденного перерыва я пошел ее проведать. Робинсон закатил глаза, и уши Адамса снова покраснели. К «Короче, я возвращался в университет, когда увидел их на улице. Они гуляли и прекрасно проводили время. Он держал ее под руку, она улыбалась и мило щебетала. Выглядели они очень уютно». Робинсон погладил подбородок. «Возможно, на это стоит сделать еще одну ставку. Ты же знаешь, что Генри этого не потерпит, хотя сам гоняется за каждой юбкой». Через несколько часов Александр ушел. Его одежда пропиталась запахом дыма и пива. Ему нужно было собраться с мыслями, прежде чем корабль отчалит. Они каждый день упрашивали его выпить вместе с ними, и он сдавался, если бывал неосторожен. После он всегда об этом сожалел, потому что обнаружил, что раз начав, он не в силах остановиться. Он напивался до такого состояния, что был не в силах устоять на ногах. Уж лучше не начинать. Улица блестела, промытая вечерним ливнем, Свежий воздух после шумного и душного паба казался упоительным. Он жадно ловил все комментарии, которые могли помочь в расследовании, но услышал лишь несколько недовольных высказываний о руководстве доктора Генри. Ничего особенного. А то, что Адам видел Блейка с миссис Генри, лишь подтверждало теорию шафрана о том, что они были любовниками. Обычно он любил говорить о делах даже с подвыпившими друзьями, но сегодняшний вечер казался потраченным впустую. Шафран и ее предстоящая встреча с Беркингом не выходили у него из головы. «Завтра он попробует с ней поговорить», — подумал Александр, отпирая дверь квартиры и заходя внутрь. Постарается убедить ее отказаться от встречи, даже рискуя снова обидеть. Он вздохнул и прислонился головой к двери спальни. Шафран была права. Он не понимал, зачем она согласилась на встречу с человеком, который не только ее домогался, но и которого они подозревали в причастности к отравлению. А еще она сказала, что он не понимает, как трудно ей приходится в университете. Что ж, это он отлично понимал. Для него уже много лет каждый новый день был сопряжен с борьбой. Он сбросил обувь и пропахшую дымом одежду и сел на пол в спальне. Чтобы прогнать из головы вся тревоги, он сосредоточился на глубоком дыхании. Он знал, что пройдет много времени, прежде чем он сможет уснуть. Шефран проснулся не свет, ни заря. Ее голова всю ночь гудела от переполнявших ее идей для исследовательского проекта. Накануне вечером Элизабет посоветовала Шафран взять предложение Беркинга и засунуть его куда подальше. Она согласилась, что Александр был абсолютно прав в том, что намерения Беркинга вызывают опасения. Но, как и Шафран, считала, что ответить отказом практически невозможно. Это Шафран не утешила, зато она почувствовала, что ее понимают. Чтобы поддержать подругу в то утро, Элизабет дала шафран свою любимую помаду и пообещала устроить изысканный ужин, после чего чмокнула ее в щеку и выставила за дверь. Когда Шафран подходила к северному крылу, было почти 8 утра. Дрожащими от напряжения руками она стала искать в сумке ключи, но вспомнила, что их там нет. Ключи она так и не нашла. Поморщившись от перспективы столкновения с малоприятным техником северного крыла, мистером Тумылом, она отправилась искать его в кабинете на цокольном этаже. Он открыл дверь, шокировав ее чем-то похожим на вежливость, и пообещал дать сменный ключ в самое ближайшее время. Она устроилась в кабинете доктора Максвелла, обложившись со всех сторон справочниками и развернув перед собой свое первоначальное предложение. И начала с того места, на котором остановилась накануне вечером. Взъерошенная, с перепачканными чернилами пальцами, в полдень она констатировала, что новая версия готова. Как бы ей хотелось, чтобы рядом был доктор Максвелл и дал ей совет — или чтобы доктор Эстер не был таким отталкивающим. Три других профессора-ботаники вряд ли могли оказать ей помощь. Шафран вздохнула и признала, что лучший вариант получить дельный совет — это обратиться к Александру. Он, хотя и не работал на ее кафедре, был хорошо знаком с исследовательскими проектами. Она торопливо поправила прическу и попыталась стереть с пальцев чернила, прежде чем постучать в дверь его кабинета. «Привет», — с порога заявила Шафран, отогнав прочь неловкие воспоминания о том, как они расстались накануне вечером. «Не сомневаюсь, что вы очень заняты, но не могли бы вы ознакомиться с моим предложением». Александр кивнул и пригласил ее войти. Выглядел он немного потрёпанным. Волосы были взлохмачены, под глазами залегли тени. Она старалась не задаваться вопросом, почему он выглядит так, словно всю ночь лазал по чужому саду. Он взял ее бумаги и, сосредоточенно нахмурившись, пролистал страницы. Она то сидела на диване, то ходила вдоль книжных полок, затем подошла к стулу и села. «Вам не о чем беспокоиться», — сказал Александр после того, как она сделала еще один круг по комнате. «Всё хорошо». «Что значит хорошо?» Она подошла и встала рядом с ним, перегнувшись через его плечо и ткнула пальцем в страницу. «Вот здесь вы поставили отметку. Что это значит?» «Это значит, что у меня есть вопрос потому что вы написали», — произнёс он с улыбкой. «Какой вопрос? Вы написали «пигмент», а не «пигмент». Шафран нахмурилась. «Ладно, опечатка, это я могу исправить. Чего я не могу исправить, так это если все написано и неверно. Что мне нужно изменить?» «Если не считать огрехов в наборе текста, которые, я уверен, вызваны спешкой, и нескольких неточностей в формулировках, ваше предложение в полном порядке». — сказал Александр, продолжая изучать текст. «Это самое важное, что я сделала за свою карьеру. Не могли бы вы сказать что-нибудь еще, кроме того, что все в порядке?» Неожиданно для себя она различила в своем голосе нотки паники и тяжело опустилась на стул напротив, сцепив пальцы. Александр сжалился над ней и в течение получаса исправлял формулировки и подбадривал ее. Она остро нуждалась и в том, и в другом. Как только он закончил, Шафран помчалась в библиотеку посмотреть, нет ли каких-нибудь других видов, которые ей хотелось бы включить в экспериментальный проект. Она начала беспокоиться, что ограничивает Александра количеством вариантов, поскольку собирать образцы предстояло именно ему. Наконец, в 5 часов вечера, Александр просунул голову в кабинет доктора Максвелла. «Ну как? Вы готовы?» Толпы энергичных студентов спешили к выходу, служа ей лишним напоминанием о том, что скоро она останется с доктором Беркингом одна в опустевшем здании. «Да, думаю, готова», — ответила Шафран, стараясь говорить уверенно. Ее рука слегка дрожала, когда она передавала ему свой последний вариант. «Отличная работа, Шафран», — пробормотал он, пролистывая страницу за страницей. Она оскорчила гримасу. «Не знаю, насколько это важно. Доктор Беркинг будет проверять мои чары». Это все, что его интересует. Вы же знаете, я могу пойти с вами. Его темные глаза пристально смотрели на нее поверх страниц. Она попыталась улыбнуться в ответ, но обнаружила, что губы ее не слушаются. Спасибо, но нет. Я должна справиться сама. Даже если он отклонит мое предложение, я буду знать, что сделала все возможное. Сколько он не твердил себе, что ему следует более эффективно использовать свое время, Александр после расставания с Шафран места себе не находил. Ему не нравилось, что она пошла на встречу с доктором Беркингом. Но он знал, что не имеет права запрещать ей туда идти. Решив вернуться в Северное Крыло к шести часам, когда начнется ее встреча и дождаться там ее окончания, Александр медленно пересек внутренний двор. Он шел в библиотеку, чтобы попробовать провести дальнейшее исследование. Солнце опустилось за купол здания Уилкинса, отбрасывая на пустеющий двор длинные прохладные тени. У подножия лестницы он заметил добрую секретаршу из администрации. На ней была большая коричневая шляпа и пальто в тон, и она возилась с ключами от дверей офиса. Вспомнив вчерашние комментарии Адамса, он подошел к ней и поздоровался. «Добрый вечер». Она обернулась, и обычное кислое выражение ее лица сменилось лучезарной улыбкой. «О, привет, милый!» Она с силой вставила ключ в замок и повернула его. «Надеюсь, сегодня тебе не нужно внутрь? Я и так задержалась намного дольше, чем планировала». «Нет, нет, не нужно», — заверил ее Александр. «Я хотел вас кое о чём спросить. На днях вы упомянули, что уже впускали в офис мистера Блейка кого-то до меня». Она нахмурилась и поджала губы. «Разве? О, Боже!» «Да, мне любопытно узнать, кто это был. Случайно, не миссис Генри?» Секретарша, казалось, задумалась. «Да, так оно и было. Она несколько раз заходила в кабинет мистера Блейка, чтобы обсудить финансирование амазонской экспедиции от имени своего мужа, поскольку он сам работал со спонсорами. Она забыла внутри свою сумочку». Александр медленно кивнул, осмысливая новую информацию. Миссис Генри часто встречалась с Блейком, что было неудивительно, учитывая, что они являлись любовниками. Но факт ее возвращения в офис в его отсутствие вызывал подозрение. Осознав, что он хмуро смотрит на секретаршу, чем немало ее смущает, Александр сказал, «Понятно, они долго работали вместе. Я имею в виду мистер Блейк и миссис Генри». «Нет, но экспедицию спланировали всего за несколько месяцев, не так ли?» Она снисходительно улыбнулась. «Ты наверняка пришел в восторг, когда узнал об этом». Александр коротко улыбнулся. «Конечно». Он ломал голову, как бы половчей задать следующий вопрос, но ничего не придумал и рискнул пойти напролом. «Полагаю, вы впустили ее в кабинет мистера Блейка только раз. Вряд ли она такая же растрёпа, как и я». Он выдавил из себя неловкий смешок. Как, черт возьми, Шафран так легко и очаровательно извлекала из людей информацию? Только раз. Я это помню, потому что на следующий же день она отменила их встречу. Забыть это невозможно, потому что вместо этого она попросила о встрече с комитетом колледжа. Представьте себе, жена работника факультета хочет встретиться с комитетом. Такое нечасто встретишь. Александр с трудом подавил волнение. Именно об этом Шафран в спешке сообщила ему накануне что миссис Генри могла саботировать шансы мужа на создание своей кафедры. Она не упоминала, по какому поводу она хотела встретиться с комитетом. «Конечно, упоминала. Они не позволят мне внести кого-либо в их расписание без веского на то основание, пояснила секретарша. Речь шла о финансировании экспедиции. Шесть часов вечера настали для шафранного на удивления быстро. Она разгладила темно синюю юбку, освежила на губах помаду Элизабет, которая должна была принести ей удачу, собрала свои бумаги и поднялась в офис доктора Беркинга. Пирс впустил ее в большой кабинет и сказал, что у доктора Беркинга еще прием, но он скоро вернется. Сердце Шафран готово было выскочить из груди. Она села на стул перед письменным столом, но не в силах справиться с тревогой, вскочила на ноги и принялась блуждать по комнате. Свет в окнах померк, и улицу наводнил поток студентов. Их энергичная болтовня раздавалась словно за много миль от того места, где стояла она, и смотрела на них из окна. Через пять минут любопытство взяло верх, и Шафран подошла к столу Беркинга и проверила ящики. Все оказались заперты, за исключением верхнего, в котором хранилась его чековая книжка. На этот раз ящик легко открылся. Должно быть, он достал застрявший лист бумаги, тот самый, на котором была написана формула. Шафран взяла чековую книжку и снова пролистала ее, отметив про себя, что после того, как она вломилась в его офис, он выписал Р. «Эргласу» еще один чек. Чек оказался на крупную сумму, а вместе оба чека составляли 500 фунтов, что было слишком много для пари. Услышав шум в приемной, она сунула книжку обратно в ящик и задвинула его. Ровно в этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился объемистый живот доктора Беркинга. Она стиснула руки, надеясь, что Беркинг не заметил ее учащённого дыхания. «Извините, что заставил вас ждать», — громко произнес он. «Ваше предложение готово? Давайте сразу к делу». К великому изумлению шафран доктор Беркинг направился прямо к столу и начал читать ее предложение. Он задал несколько вопросов, без всякого намека на флирт или угрозу, и она ответила на них как могла. К тому времени, как часы пробили без четверти семь, он закрыл ее папку и отложил ручку. «Что ж, мисс Эверли, ситуация значительно улучшилась. Я склонен одобрить этот проект. Однако, — вставая, — сказал он, — остается прояснить несколько моментов». Оставив ее в напряженном ожидании, он неуклюже пересек кабинет, и шафран с ужасом услышала зловещий щелчок. Беркинг. Запер дверь. Ее ладони вспотели. «Сэр, я не...» Она запнулась, когда доктор вернулся к столу. «Не нужно нервничать. Это просто бизнес». Его лицо оставалось бесстрастным, что настораживало шафран куда больше, чем его неприятная ухмылка. Он остался стоять возле своего стола. История с доктором Генри и его женой беспокоит университет и всех, кто в ней замешан. Ужас. «Просто ужас». Он покачал головой и полез в карман за трубкой. «Знаю, вы всю дусовали свой нос, задавали вопросы и наводили справки. Это вполне естественно, я считаю. Доктор был ваш наставник, многолетний друг». Доктор Беркинг задумчиво смотрел на трубку, набивая в нее табак. «Конечно, все случившееся очень печально». шефран растерянно смотрела, как он неуклюже развернулся, тяжело опустился в свое кресло, раскурил трубку и сделал длинную затяжку. Клуб дыма вылетел изо рта Беркинга, когда он продолжил свою речь. «Я также знаю, что вы побывали в моем кабинете». Он вытащил из кармана две шпильки для волос. Шафран уставилась сначала на них, затем на Беркинга. В его глазах появился жесткий блеск. «Это всего лишь шпильки для волос», — подумала она. «Никто не докажет, что они принадлежали ей». «Сэр, я не...» «Не нужно лгать, мисс Эверли. Вы тут все вынюхивали в попытке оправдать своего любимого доктора Максвелла». Его голос звучал приглушённо, словно он рассказывал ребенку грустную сказку. «Я не отказался помочь полиции по ее просьбе, и мы установили, что он виновен. С помощью шалотля старина Максвелл собирался убить доктора Генри, но по ошибке отравил его жену. Его арестовали». «Сегодня днем инспектор позвонил мне и поблагодарил за помощь». Шафран лихорадочно пыталась разобраться в нагромождениях вопиющей лжи, которую она только что услышала. Доктор Беркинг мелодраматично вздохнул и продолжил, выпустив очередную струю горького дыма. «Больно смотреть, что делает с человеком старость. Бедняга Максвел так расстроился из-за того, что его не взяли в экспедицию, что решился отравить человека». Какая неудачная идея. Не сомневаюсь, мисс Северли, Вы тоже замечали, что он стал терять связь с реальностью. Иррациональные мысли или странные настроения? «О чем вы говорите?» задохнулась от негодования Шафран. «Я лишь выражаю свою поддержку вам, дорогая, поскольку вы пытаетесь помочь полиции закрыть дело. Все, что вам нужно...» Его брови приподнялись. «Так это пойти к инспектору и рассказать ему свою версию событий. У вас прекрасная возможность вплотную заняться исследованием пигментации, и, конечно же, вы не справитесь с этой задачей, имея на душе столь тяжкий груз. Вы ближе к лучше чем кто бы то ни было, и полиция сочтет вашу историю самой убедительной. Молодая женщина, которую терроризирует ее наставник». «Друг семьи! Вас остается только пожалеть!» Шефран встала, ее лицо порозовело, руки сжались в кулаки. «Вы единственный, кто меня терроризирует, доктор Беркинг!» Дрожащим голосом произнесла она. «Как вы смеете использовать меня против доктора Максвелла?» Отложив трубку, доктор Беркинг тяжело поднялся на ноги. Медленно подошел к ней и произнёс тихим, почти гипнотическим голосом. «Мисс Эверли». Я не использую вас против него. Я лишь желаю убедиться, что сумасшедшего упрячут за решетку, и наше университетское сообщество сможет спокойно функционировать. Конечно, если для вас преданность доктору Максвеллу, убийце, важнее безопасности ваших коллег, вам доверять нельзя, и на службе в университете вы не задержитесь. Более того он медленно сделал еще один шаг. «Мне неприятно об этом говорить, дорогая. Но у инспектора возникли вопросы о ваших отношениях с доктором Максвеллом и о вашем душевном состоянии. После отвратительного недоразумения в прошлом месяце, когда вы самым несправедливым образом на меня напали, я напала на вас?» Она отступила на шаг, следя за тем, как ее собеседник медленно обходит стол. «Вы совершили роковую ошибку, напав на меня вместо того, чтобы согласиться со мной сотрудничать». Его маленькие глазки превратились в узкие щелочки. «Уверен, подобный промах вы не повторите». Он рванулся вперед, схватил ее своей широкой лопищей и притянул к себе. «Итак, мисс Эверли». От ужаса она не могла дышать, не говоря уже о том, чтобы позвать на помощь. Беркинг усадил ее обратно на стул и протянул ей лист бумаги. Он вложил ей в руку ручку и оперся ладонью о ее плечо. «Вы напишите, что во всем виновен несчастный доктор Максвелл, и мы займемся текущими делами. Ваш проект будет продвигаться, и мне не придется рассказывать инспектору о том, что вы вместе с доктором Максвеллом планировали убить не только доктора Генри, но и меня». «Сомнений нет. Вы вступили в заговор против меня после того, как я отклонил ваше последнее предложение. Многие слышали, как доктор Максвелл мне угрожал». Дрожащей рукой, не понимая, как теперь выпутаться из этой передряги, Шафран начала писать. В 7 часов вечера Александр открыл дверь и окинул взглядом пустой коридор. Он уже 45 минут мерил шагами свой кабинет, пытаясь сообразить, Какое отношение имеет ко всему происходящему встреча миссис Генри с комитетом колледжа? «Должно быть, встреча шафран подходит к концу», — подумал он. Если все прошло не очень удачно, она не захочет с ним говорить. Однако независимо от исхода ее встречи, ей наверняка любопытно будет узнать, что ему удалось выяснить о встрече миссис Генри с комитетом колледжа и о том, как она попала в офис Блейка. Он прошел по пустынному коридору и постучал в темную дверь кабинета Максвелла. Не получив ответа, он вернулся в свой кабинет. Полчаса спустя, после безуспешных попыток отвлечься чтением главы о колладиумах, которые Шафран включила в план своего проекта, Александр принялся снова расхаживать по кабинету. Возмущенная или торжествующая, она уже должна была вернуться. Если он оказался прав насчет намерений Беркинга, то она сейчас либо смущена, либо рассержена. Или еще хуже. С его стороны была ошибкой и не настоять на том, чтобы она перенесла встречу на время, когда северное крыло заполнено студентами. Что толку, что он ждет ее здесь, внизу? Запустив руки в волосы, он в двадцатый раз задумался, не подняться ли ему в кабинет доктора Беркинга. Она будет в ярости, если он прервет их встречу. Но вдруг что-то пошло не так. Терзаемый сомнениями, он все таки вышел в коридор. Первым делом Александр вернулся к кабинету доктора Максвелла и снова постучал, представляя себе, что она сидит внутри, тихо кипя от злости или даже рыдая. Он постучал еще раз и дёрнул дверь, которая оказалась незапертой. Он вошел внутрь, подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и потянулся к выключателю. Рядом раздался щелчок. Этот звук пригвоздил его к месту. Солдат, даже давно не воевавший, никогда не забудет звук, который издаёт взведенный курок огнестрельного оружия.